Новая встреча. Я проснулся от мужского крика. Так, обычно кричат интеллигенты на тупых обывателей, потому что никто не в силах понять их тонкую душу и уровень образования, никто не ценит их несчастных. Орет поди на старика или женщину, отводит душу. Потому что так вопить на сильного, здорового мужчину ни одна интеллигентская душонка не стала бы. Струсила. Дорогая моя, какого чёрта? А может, это врач распикает санитарку или медсестру? Кто его лечил? Кто назначал ему эти таблетки? Нистовствовал истеричный дядя в коридоре. Это психотропный препарат. Мы взяли анализ крови. Вы знаете, что у него превышена доза? Вы могли убить его, с ума свести. Сколько у них принимал эти таблетки? Ты кон наркоман? спросил низемный голос, который я 100 лет не слышал и ни за что не спутаю с другим. Я тут же забыл про врача, про слабость после припадка, а дядя как нестранно заткнулся. Скоро она вошла в палату, увидев, что я не сплю и внуло. "Секретарь Ран, как себя чувствуете, наблюдатель Ран?" я ответил Заговорила она, расставляя по тумбочке предметы, фрукты, цветы, конфеты. Как я оказался здесь? С усилием сухо спросил я, обратив внимание, что девушка не поворачивается ко мне лицом. Вас нашли приближённые наследницы, так что не переживайте. Вы в надёжных руках. Лечитесь, отдыхайте. Ваш принц держит на контроле ваше самочувствие. Здесь все об этом говорят. Оксана "Рана поправила она выразительно на меня глядя. Сегодня я за неё. Я получила ваши подарки, вот они. Сейчас вам они нужнее. Я не наркоман", тихо сказал я, слабо хватая её за одежду, чтобы остановилась и повернулась ко мне. "Контуженный. У меня припадки". Девушка подсела ко мне почти вплотную, спокойно перехватила мою руку. "Послушайте меня, Ран", сказала она. Ланского строго глядя на меня ясным взглядом, и я почувствовал какую силу она имеет надо мной. Вам нельзя разговаривать, вам нужно лечиться и отдыхать. Молчите, иначе я встану и уйду, и вы больше никогда меня не увидите. Я послушно подчинился, опустив глаза. Меня пустили на пару минут, продолжала Оксана мягче. Я назвалась вашим секретарём, так что часто приходить не смогу чтобы мы с вашей женщиной не столкнулись. В её обязанности не входит. Вы опять укоризненно и ласково оборвала меня девушка. Как поправитесь, разберётесь. В 4 не надолго я буду приходить к вам. Вы ждёте меня, не волнуйтесь, лечитесь, не капризничайте, поняли? Кевните. Я исполнил приказание, невольно улыбаясь. Тогда я побежала. Да, ран. Вы не наркоман. У них нет таких густых волос, как у вас, а надотронулось до моей головы и безупречных зубов. Я вам верю. Цветы и конфеты для Ираны, а зайцы мои, верно? спросила Оксана и упорхнула, оставив меня соображать. О чём это она? Навестил меня её мой принц ненадолго. Интересуюсь моим состоянием. «Его Величество обеспокоен», — написал он на своей манжете. Я на словах извинялся, что подвел и заставил переживать людей. По его уходу я обратил внимание на карточку в цветах. Развернув ее, я увидел, что моей рукой было аккуратно выведено приглашение пообедать. «Рани, горжусь собой». Даже будучи больным, повёл себя как следопыт. Ни себя не раскрыл, ни девушку не скомпрометировал. Я сколько не напрягал память, не мог припомнить, что посылал приглашение. А как выявил-то? Вот почему она подарки вернула, смешная. Можно подумать, я замечал в своём состоянии, какие конфеты, какие цветы купил. До того было. Заказал да ушёл. «Зайцы мои?» вспомнил я и улыбнулся понравились значит эх ты заяц